Не надо бояться, милый. Такому человеку позволено всё. Слышишь ли? Всё. Для него нет греха, нет запрета, нет преступления. Только надо быть смелым. Люди говорят ложь и боятся её. Люди говорят кровь и боятся её. Люди боятся слов. Пусть бездна низа Разве нет без дна верха? Счастлив, кто их обоих узнал. Я думаю так. Вот мы решились на великое, на страшное, какое страшное. Мы решились на революцию, на террор, на убийство, на смерть. Кто может вместить, тот вместит. Вместит и ложь, и кровь, и своё страдание. А кто не может, тот тот, конечно, погибнет. И туда ему и дорога, жестоко с презрением договорила она. Володя почти не слушал её. От того, что она была здесь рядом с ним, и от того, что рассыпались её косы, и что ровно под абажуром горела неяркая лампа, и что в комнате было тихо, он чувствовал себя не большим и сильным знаменитым Володей, а пригретым маленьким мальчиком. Угадывая это тайное чувство, Ольга на ухо шепнула ему, «Милый, как ты устал!» И как только она это сказала, Володя впервые за долгие месяцы понял, Как глубоко он утомлен, Утомлен своей бездомной жизнью, Безжалостно ожесточенной борьбой. Он закрыл глаза и, и склонив лохматую голову, забывая о партии, о дружине, о революции, забывая даже о ней и об Ольге, жадно, как пьяный пил заслуженный и короткий отдых. Не было жизни, не было крови, не было смерти, не было баррикад террора жандармов и комитета. Было темное и блаженное, беспредельное чувство покоя. Ольга, не отрываясь, С улыбкой смотрела ему в лицо. С клокоченный и немытый, с рябинами на побледневших щеках, заросший вьющейся бородой, он казался ей светлым красавцем. Но это длилось недолго. Володя точно спросонок трехнул волосами и повторил свой вопрос. Так что же делать теперь? Что делать? Ольга недовольно подняла брови. Не мне, Володя, решать, а тебе. Володя молчал, вертя в руках потухшую папиросу. Слушай, Ольга, наконец начал он. Это всё чепуха. Я философии не знаю, какие там бездны, но знаю, что примириться я не могу. Нет, не могу. Ненавижу их. Понимаешь ли, ненавижу. Есть две дороги. Одна с партией с доктором Бергом, дорога с съездов уставов, программ, комиссий, чёртых директорий канцелярий. По этой дороге я шёл. К чему она привела? Встание раздавлено, террор прекращён. Может быть, партия и растёт, но революция погибает. Да, да. Погибает. Есть другая дорога, Ольга. Слушай меня. Война так война. Понимаешь ли? Я решил. Пусть я сегодня один, завтра нас будет много. Не хочу белых ручек, благоразумных советов. Не хочу бумажных угроз. Не умею и не буду прощать. Он оттолкнул её рукой и встал. Он уже не чувствовал утомления. Он испытывал ту напряжённую, извиняющую как струна решимость, которая пробудилась в нём в доме Слёскина и за динамитом бросила его в твердь. Ему казалось, что нет казни, нет жертвы, нет испытания, которое бы смутило его. И еще казалось ему, что такова верховная воля народа, что не он, революционер Глебов, говорит восторженные слова, а устами его вещает народ. Нищий, смиренный, вольно любивый и страшный русский народ. А деньги? Какие деньги? Что деньги? Деньги даст комитет. Ольга покачала задумчиво головой. Комитет денег не даст. Не даст? Ну и чёрт с ним тогда. Володя стукнул кулаком по столу. Я найду деньги. Я. Но где же, Володя? Где? Нет денег убей. Я миллионы достану. Я открою решётки банков. Я взломаю чугунные сундуки. Я с оружием в руках возьму деньги. Слышишь? Ты мне поверишь? Что мне Берговский комитет? Я один в поле воин. О, будет им на орехи. Запылают дворянские гнезда. Вспомнят они Степана Тимофеевича. Да, да. Бородатый, кудрявый, черный, с блестящими, как искры, глазами, Володя во весь свой огромный рост встал перед нею. Теперь она с гордостью, с ликующим восхищением смотрела ему прямо в глаза. Она верила, что он сделает, как сказал. Она верила, что такова его и ее, да, и ее непреклонная воля. Не нужно Болотовых и Бергов Залкиндов и дряхлеющих стариков не нужно размеренно рассудительный мещанский расчётливый партии. Всё дозволено. Всё. Во имя народа нет колебаний, нет беззаконий. И он, её чёрный витязь Володя, царственный вождь, он покажет народу освободительный путь. Он спасёт погибающую Россию. и счастливая, с горячим румянцем на щеках, она безмолвно склонилась к нему.